Башича Фейерен!» Позвонив в ТАСС, Вышинский сказал «Вызовите в Москву вашего Потапенко, и пусть он объяснит свое поведение. Его сигнал, который мы получили, крепко смакивает на злостную дезинформацию». Либо он мальчишка, самовлюбленный мальчишка, и стал объектом игры наших врагов, Либо он враг, сам по себе, вне чужой воли. Пусть консулы позаботятся, чтобы республика не понесла никакого ущерба. Начальник генерального штаба Гальдер. 25-3-1941 -го года. Югославия присоединилась к Тройственному пакту. Обстановка. В Грецию... Прибыли одна австралийская дивизия из Палестины и одна новозеландская дивизия из Тобрука. Хозингер. А. Изменения в директиве по стратегическому развертыванию «Барбаросса» в связи с новым положением на южном крыле. Изменения в требованиях к ВВС. Б. Сравнение русских и германских сил в отношении готовности. До 24-го мы гораздо слабее русских. После 24-го дивизии начнут поступать в таком количестве, что эта опасность будет полностью устранена. В 2 часа ночи... Через день после присоединения Югославии к странам Оси танкисты Бори Мирковича и парашютисты главкома ВВС генерала душана Симовича захватили дворец князя-регента Павла, радиостанцию «Телеграф», канцелярию премьера Цветковича и привели к власти молодого короля Петра Второго. В шесть часов утра в помещении генерального штаба собрались все лидеры переворота. Бессонная ночь высиняла лица, глаза заговорщиков запали и блестели тем особым лихорадочным блеском, который появляется на рассвете. Симович и медленно обвел взглядом лица своих сподвижников. Слободана Ивановича, профессора Белградского университета, идеолога великосербской философии, яростного, несмотря на свой возраст, спорщика, известного во всей стране председателя сербского клуба. Бранко Чубриловича и Милоша Тупонанича Милана Грола и Божидара Владича, Мишу Трифуновича и Мирка Костича. Он переводил взгляд с одного лица на другое медленно, словно заново оценивая людей, представляющих разные партии, разные общественные интересы, разные возрасты, но одну народность, сербскую, Разглядывая лица своих соратников, Симович думал о том, что самое трудное, видимо, должно начаться сейчас, когда предстоит сформировать кабинет, распределить портфели и определить политику на ближайшие недели, не месяцы даже, и уж тем более не годы. Сейчас, когда власть в Белграде перешла в его руки, когда офицеры ВВС заняли все ключевые посты в Сараево и Скопле, ситуация в Хорватии продолжала быть неясной. Лидер хорватской партии Влад Камачек